Глава 77 Полная темень. Ей видно от силы на фут впереди, но она все равно бежит. Бежит со всех ног, напрягая хрипящие легкие, спотыкается о корень, чудом сумев устоять на ногах, проталкивается дальше сквозь ветки и растительность под ногами. Джесс не знает, насколько он отстал. Чувствует, как острые колючки цепляются ей за одежду, что-то царапает по лицу, задевает ногой за какую-то неровность в земле. Подвертывает лодыжку, но опять поднимается и бежит. Бежит. Что это за место? Ни дорог, ни каких-то признаков жизни. Джесс, задыхаясь, лихорадочно продирается сквозь кусты. Слышит грохот выстрела и мысленно проверяет свое состояние. «Должно быть, он промазал», — думает она. «Сколько у него патронов». Потом вспоминает про нож, вспоминает про его угрозы и бежит еще быстрее. Но тут слышится еще один хлопок и что-то толкает ее в бок, сбивает с бега. Она чувствует, как силы покидают тело, но продолжает проламываться вперед. Нельзя позволить ему догнать ее. Нельзя. Бросает взгляд за спину, пытаясь разглядеть его, но тут вдруг внезапная пустота. Ее нога встречает только воздух, и Джесс чувствует, что падает, летит кувырком по камням и жидкой грязи. Ее руки скребут землю, пытаясь остановить падение. Слышит треск, когда ее левая нога ударяется обо что-то в самом низу крутого уклона. Чувствует, что сломана кость. Она, наконец, замирает на земле. Ощущает вкус крови во рту. Скрежет грязи между зубами. Пытается двинуться, но нога не действует. И Джесс пытается осмотреть ее в тусклом свечении неба. Видит что-то белое. Обломки обеих костей голени торчат из окровавленной плоти прорвав джинсы. Нога согнута под каким-то невероятным углом. Она хватается за дерево по соседству, чтобы подняться, переместив весь свой вес на здоровую ногу. Пытается хромать дальше, но чувствует, как кость трется о кость, как мокрая чавкает свободная плоть вокруг раны. Вновь со вскриком падает на землю. Джесс ругает свое переломанное тело. Да, она не способна чувствовать боль, Но теперь это нисколько не способствует ее дальнейшему продвижению. Со сломанной ногой, разлетевшейся на осколки, ей никак от него не уйти. Опять опускается на землю и лежит совершенно неподвижно, пытаясь унять лихорадочное дыхание. «Он не знает, где я», — повторяет она себе. «Может, он не сумеет разыскать ее. Наверное, ее уже ищет полиция. Наверное. Наверное. Ждет 10-15 минут». Лихорадочно шарит взглядом вокруг. Напрягает слух, пытаясь хоть что-нибудь услышать. Не слышит ничего, кроме ветра и дождя. Может быть, он уже ушел. Может быть. Но нужно двигаться. Нельзя пролежать здесь всю ночь. В темноте он кое-как различает край большой открытой поляны. Воображает в себе тропу, проселочную дорогу, что угодно, что приведет ее к помощи. Начинает подтаскивать туда себя на локтях и на здоровом колене. Загребая пальцами грязь. И тут видит это поначалу нечто неузнаваемое, какой-то странный силуэт, которому ее мозг не в состоянии подобрать определение. Тот нависает у нее над головой бледно-белый, в призрачном свете луны, медленно поворачивается, чуть покачиваясь, сочась чем-то капающим на землю. Скрип веревки, черные пустые дыры, что-то темно-красное, все в потеках и пятнах. Но тут Джесс сознает, что это, и не может удержаться от крика.